Глава 20. Прорыв. Чтоб ты провалилась, дрянь мелкая, чтоб ты в труху рассыпалась раньше срока. Я обречён на слушание ругательства дорогой наставницы. Да откройся же ты, зараза. Милиса уже полчаса взламывает дверь дома искусника Ораша, разговаривая с ней как с живым существом. И всё это время я прикрываю нас заклинанием от водоглаз, молясь святой Абсенте, покровительнице авантюристов и путешественников, чтобы нас не поймали. Стыдно. Ох, как стыдно забираться в жильё мага-героя, даже если подозреваешь, что он негодяй и убийца. Долгожданный щелчок. И счастливая госпожа Вагар вваливается в обитель Декана. Миниатюрная брюнетка с модной для столицы и передовой для Вышеграда стрижкой до основания шеи. Она напористо шагает вперед без страха и сомнений. Я следую за ней, в полной мере осознавая, что зря поддалась уговорам. Как искать улики в двухэтажном особняке, когда толком не знаешь, как они выглядят, и когда мало времени. Для начала Мелисса надеется хотя бы найти или наоборот, не найти. награду в виде птицы. Первая оправдывает объект её неразделённой любви. Второе, по большому счёту, всего лишь бросит на него тень, ведь он может легко оправдаться, сказав, что награда утеряна давным-давно. Я делаю ставку на Зетеус с походом к неспящему оку. Сопоставление биологических материалов из архива артефакта и из моей банки укажет, что Ораж, отец ребёнка корицы, А значит, у него был мотив от неё избавиться. Что делать дальше, я ещё размышляю. Сложно уличить убийцу и при этом не рассказать, где раздобыла улики. После снятия запрета на самостоятельную практику, правда о моей подработке в борделе не так уж для меня и страшна, но всё равно постыдно. Да, я не торгую своим телом, но порой встречаю там преподавателей и даже некоторых студентов. К слову, каждый раз, видя знакомое по академии лицо, радуюсь, что это не мои ребята из Аквелона. Одно дело догадываться, что они не чураются продажной любви, и совсем другое натолкнуться на них в злоачном месте. Впрочем, даже если придётся рассказать о работе в борделе и после этого уйти из академии, это уже не мешает поиску родителей и брата. Я верю в Карая и в то, что он сдержит слово. «Все бы хорошо, но наставница идти к ОКУ не желает. А я не могу. Нужно разрешение, подписанное в административной части. А куратора Эмари сейчас нет в ВАМП. Она решает какие-то семейные проблемы. Обращаться к другому преподавателю за допуском страшно. Нужно точно формулировать запрос, указывая веские причины для посещения артефакта. И что мне писать? Подозреваю декана боевиков в измывательствах над куртизанкой, И покушение на убийство её любовника глупо, а ещё мне всё меньше верится в его причастность, в состояние аффекта, чего только не придумаешь. А у Виттера, оказывается, есть женщина, разочарованно протягивает Милиса. Причём коллега, я оглядываюсь по сторонам, в спальне, куда мы направились первым делом, показательный порядок, даже пыли нет, при этом ни одной женской вещи. Ни деталей дамского наряда, ни забытых косметических средств или щёток для волос. Так с чего подобный вывод? По каким признакам вы это определили? Слишком чисто, а прислуга, как тебе известно, преподавателям не полагается. Как и нельзя приглашать непроверенных людей на территорию кампуса. Значит, убирается у него любовница из искуснец. Почему сразу любовница? Он сам разве не может? Госпожа Вагар фыркает, одной рукой В принципе, может, конечно, но я помню его иным, не слишком ценящим порядок. Люди меняются, к тому же убирать мужчина может и бытовыми заклинаниями. Мелисса смеётся. Глупышка, боевые маги презирают бытовые заклинания. Не успокаивай меня, дорогая. У него кто-то есть. Единственная в империи женщина, получившая два высших образования, бесстыдно роится в шкафу дойка на бойвиков. Вздохнув, отправляюсь проверять книжные полки, не забывая при этом выискивать ловушки. Лично у меня складывается впечатление, что декан здесь не живёт. Скорее всего, он днюет и ночует в академии. Но наставнице я своей догадки не озвучу. Перевернёт, решив, что Эвик живёт у любовницы, а мне не хочется, чтобы она опять расстраивалась. И так своей истерикой я её уже сорвала из дома. О, а вот и награды. Ого! Не знала, что у него есть золотой ястреб и огненный стяг первой степени и звезда славы в большой шкатулке на красном бархате, не меньше двух десятков медалей и орденов. Но взгляд сразу выхватывает серебряную птицу с хищным клювом и расправленными крыльями. Не понимаю. Нет, не так. Я как раз понимаю, что а говорила прекрасного человека, наставница права. Мужчин с подобными наградами в высшей grade может быть много, просто они не попадались мне на глаза. Стыдно до слёз. Простите, я взбаламутила вас, сорвала с места зря, докан не виновен. Милиса, напряжённо к чему-то прислушиваясь, делает знак замолчать. Сработала моя сигналка. В дом кто-то вошёл. Прячься. Я меччусь по комнате, а госпожа Вагар спокойно, как ледышка. Куда? Сюда. Она подталкивает меня к кровати, и я ныряю под её днище. Вот же шеиш, шеишский. Активировав артефакт невидимости, стараюсь тихо дышать. Долго трястись в неведении, гадая, кто пришёл, не приходится. Слышны громкие поспешные шаги. Так-так, взъелись за старое, Милиса. Снова преследуете меня, пробираетесь в спальню? Раздеться не успели? Я вернулся раньше. Чудом сдерживаю нервный смешок. Значит, вот как моя наставница деликатно охотилась на сердце Ороша. Без навязчивого преследования, всего лишь часто, но по делу мелькая перед его лицом. А ведь это не о порывистой госпоже Вагар. И почему я не удивлен? В голосе обычно серьезного декана звучит насмешка и неожиданно скрытое предвкушение. «Вы о чем сейчас, Эрд Орош?» Тоньга, госпожи Вагар воет в юга, и дребезжат сосульки, висящие на ветках деревьев. Проходя мимо, увидела, что входная дверь на распашку. Я сразу бросилась в дом, опасаясь, что с вами что-то случилось. О, так вы за меня испугались? Здаётся мне, боевик не верит в сказочку моей наставницы. Голос полон иронии. Как ни крути, вы не чужой мне человек. Милиса делает коротенькую паузу. Всё-таки временный коллега Чтобы оправдать своё пребывание на территории Вамп, она предложила прочитать цикл лекций зельеварам старших курсов. Декан Вагар, который давно звал её на кафедру, с радостью согласился. Как это благородно переживать за коллегу, с подчёркнутым восхищением произносит искустник и заговорщицки шёпотом добавляет: Нашли его? К кого? запинается моя наставница. Нарушителя, проникшего в дом, я ещё не весь обошла. Что это неправильный ответ, выясняется мгновенно. Тогда давайте искать вместе, водушевляется Ораж. И я чётко понимаю, что маг его уровня меня найдёт. Лёжа под кроватью, я обмираю от страха и одновременно сгораю со стыда. Что придумать? Что соврать, чтобы не рассказывать неприглядную правду? Сейчас самое страшное. Ох, создатель, как мне стыдно. признаться искуснику, глядя ему в глаза, что считала его негодяем. Не стоит. Я проверила заклинанием. Живых, кроме нас с вами, здесь больше нет. Уверены? хмыкает Ораш. Студенты такие затейники, когда нужно что-то скрыть или скрыться самим. Порой такие заклинания счетов в библиотеке откапывают, такие артефакты достают, и некоторым их обман удаётся. Другие же Свято уверена, что не попались, тогда как об их шалостях давным-давно известно. Мне не по себе. На миг возникает уверенность, что говорит он обо мне, зная, что я лежу под его кроватью. Поэтому, Милиса, предлагаю поискать нарушителя вместе, магией и обычным способом. От позора меня бережёт сама судьба. Преподавательские браслеты наставницы и Ороша издают громкие и требовательные сигналы. Заглушающие более слабый с моего студенческого. Что это? Сигнал общего сбора на центральной площади, и это очень серьёзно. Искусники спешат вниз. Отставая на пару шагов, я невидимкой следую за ними, лихорадочно ища способ проскользнуть мимо мага, когда он будет закрывать дверь. К счастью, соупшница обо мне не забывает. На крыльце выходит Заминка. Ай! Мелисса намеренно отступается и, вцепившись в предплечье здоровой руки Ороша, виснет на нем. «Простите, ногу подвернули?» «Он само участие». «Да, подвернула». Пока обеспокоенный декан занят, проскальзываю за его спиной. Бегу по парку быстро, спасибо тренировкам с аквелоном. Бегу, и навязчивая мысль не дает покоя. Отделалась легким испугом. Я была убеждена, что Орош обнаружит меня, но почему-то обошлось. Одной из двух, его голова занята чем-то другим, или чарыми лисы всё же действуют, и она до Кано не безразлична, но по какой-то причине он это скрывает. Весна ещё входит в силу, на деревьях и кустах только распускается листва, поэтому парк хорошо просматривается издали. Приходится побегать, прежде чем нахожу удобное место для деактивации артефакта невидимости. Густые вечнозелёные заросли самшита Чем ближе к площади, тем сильнее гудение. Кажется, что собрались не адепты, а слетели тысячи пчелиных роёв. В человеческом море легко заплутать, но браслет, что очень удобно, тянет к месту построения сакурсников. Отсутствующего куратора сегодня заменяет староста нашей группы, в который раз сердце сжимается при виде невозмутимого лица Верныша. Жаль парня. Он быстро пояснил, что его любимая теперь чужая жена. и никогда не ответит на его чувства. Саннея, есть идеи, почему нас созвали? шепчет Римади. Будут кого-то награждать? нарочито бодро предполагаю я, хотя Ораш ясно дал понять Милисе, что внезапный сбор всей академии дурной знак. Дивалика, стоящая рядом, прерывисто вздыхает. Ага, она догадывается о причине или даже точно её знает. Всё же дядя не последний человек в столице герцогства Монтом. Встрелинное гудение прекращается. Студиозусы дружно поднимают головы. Над площадью плывёт гигантская проекция сидящего в кресле брюнета со снежной сединой на висках. Герцк, Уман, Ирвин, Монтем, властелин Северного Герцкства, дедушка Фрайда и, как недавно выяснилось, Гардона. Адепты, мы не располагаем временем, поэтому буду краток. Первая же фраза усиливает тревогу, почти превращая её в панику. Нет, никого награждать точно не будут. Когда императорская семья подверглась нападению, из нашего гарнизона в столицу были отозваны несколько частей боевиков и 2/3 протекторов, стерегущих покой Вышеграда и всей империи. Отозвали протекторов, гарнизон остался без щитов, а хейт кто-то рядом. И об этом молчали. Я разделяю шок окружающих студиозусов. Если гарнизон остаётся без боевиков, протекторы могут удержать щиты и не пропустить нечесть одну-две недели, но оставить нас и без боевиков, и без защитников. Император неоправданно жесток в стремлении защитить свою семью. Судя по шепчущимся рядам адептам, это понимаю не только я. А вчера из туманной долины вышли полчища тварей. Герцк делает паузу. Усталый, мрачный взгляд словно смотрит в душу. На сообщение о нападении мы реагируем тишиной. Нет нужды объяснять, что это значит. В эту самую минуту в горах идёт кровопролитная бойня, и её исход может оказаться ужасным для Вышеграда. Гарнизон, точнее его остатки, удерживает защиту из последних сил. Сейчас между Вышеградом и лавиной оголодавшей нечисти Стоит отряд бесстрашных и моя гвардия. Помощь в виде отрядов воинов из герцогства Альнир уже в пути, но до неё нам ещё нужно продержаться. Боевики и некроманты, целители и зельевары, вы наша последняя надежда, надежда герцогства Монтом и всей империи. Без вас гарнизону не выстоять. С последним словом фигура герцога Тает. Призывает ли он, своей речью недоучек, встать плечом к плечу с опытными магами? Нет, он не произносит красивых пафосных слов. Он сообщает о сложившейся ситуации и прямо говорит, что гарнизон без нас не справится. Неожиданно для политика. Стены Академии надежны и выдержат любой прорыв. Город же. Город нет, его жители погибнут, а после кровожадные твари проникнут дальше. вглубь империи и распространяться по стране. Прежде чем тёмная лавина будет остановлена, прольются реки крови. Тысячи жителей умрут в страшных муках. Но это в том случае, если ни доучки не встанут на защиту города. Надо ли говорить, что никто из студентов ВАМП не захотел отсиживаться в безопасности Действительность оказывается не такой героичной, как мы себе рисуем в воображении. Студентов младше второго курса не допускают к серьёзным делам, только к зарядке накопителей, что тоже важно, в общем-то. Милиса Вагар, возглавляет одну из групп зельеваров, которые будут готовить снадобья, поддерживающие силы. Мне выказывают высокое доверие. Целитель Зеймер направляет меня в зал телепортов принимать раненых. Декан Орош, искусники и студенты с факультета боевой магии переходят в гарнизон первыми. Затем туда перебрасывают старшекурсников с некроманского и целительского. Разумеется, Аквилон идёт на передовую, но без своего целителя. Я даже попрощаться не успеваю, только и ловлю долгий взгляд обманчиво расслабленного Эйнера. Что ж, мне остаётся ждать, лечить раненых и молиться. Возвращайтесь, ребята. шепчу я, глядя, как мои друзья исчезают в пронзительно-синих всполохах. «Пожалуйста, возвращайтесь». «Юные и неопытные, им нужна удача, и я молю Создателя, чтобы она одарила их своей милостью». «Адептка Близзард, вы моя напарница», заявляет смутно знакомый целитель, помощник Зеймара во время финальной игры в стрип. «И если не путаю, зовут его Эдарком». Наш телепорт пятый. Идёмте. И мы идём, точнее, бежим. Через арки начинают переправлять первых пострадавших солдат из гарнизона. Эдерк на ходу объясняет задачу: провести диагностику, распределить по степени сложности и если требуется, подлечить. Дальше начинается работа других целителей. В больнице, куда раненых на воздушных носилках доставляют теоретики. Боевые маги, крепкие ребята, сильные духом. Большинство из них молча переносят боль, но те, кто в бреду, издают поистине страшные звуки. Крики и стоны сливаются в страшную какофонию. Хочется зажать уши, но нельзя. В основном мы повторно обезболиваем. Целители, переправленные в гарнизон, справляются со своей задачей, сами оказывают первую помощь, но подобное длится недолго. Вскоре, не знаю, сколько проходит часов, Поток укушенных, поцарапанных, отравленных усиливается. К увечьям, нанесённым нечистью, добавляются раны, оставленные рукой разумного существа, колотые и резаные, ожоги и переломы. Что происходит? Я озвучиваю свой вопрос, и Эдарк, опустив глаза в рот: "Да не знаю. Остановите ему кровь, Блиizzard, и отдохните". Новая очередь раненых, которых перехватывают другие пары, также прикреплённые к пятому телепорту. Отдыхаем считанные минуты. Тёмно-синий зёв телепортационной арки выплёвывает очередного бойца. Нет, он выплёвывает нечто. Человеческие руки с напрягшими северёвками мускулов торчат из обрывков одежды и густой шерсти. Сам мех напоминает странный потрёпанный мешок. Создатель, что это? Гайрус, застрявший в обороте, восклицает поражённый маг. Отойдя от шока, Он подскакивает к клубку из человека и зверя, опускает ладони в центр шевелящейся массы и посылает импульс чистой силы, без слова ключа, что с ним было, когда он перекидывался в зверя, его магию выпили, не дав завершить превращение. Целитель с тревогой наблюдает, как пациент распутывается, превращаясь сначала в огромного кота, затем в человека. Кто выпил? Как Эдерк не успевает ответить, а кровоavленный боевик прерывисто стонет: "Оро-хоро. Узнали, что мы ослаблены. Только нападение степняков и не хватало. Святые покровители, откуда узнали?" Ответа не получаю. Смотрю на напарника. Он бледен. Наверное, похожее выражение ужаса и на моём лице. Четырёхруким практически не страшна нечисть. Их шаманы умеют ею управлять. Поэтому пройти через туманную долину для них Что раз плюнуть? А еще у них специфическая магия. Не все боевики могут противостоять Орохоро, вошедшим в силу. «Мальчики и девочки!» — окликает нас женский голос. «Время пить стимулирующее зелье, иначе сваритесь с ног в процессе лечения!» Я так измучена, что не сразу признаю в благодетельнице свою наставницу. К тому же еще ни разу не видела Мелиссу в зеленой мантии искусницы с цирительского факультета. Ты в порядке? Интересуется она, пока её помощник раздаёт животильное снадобье из большующего ведра. Концентрат бодрости капают целителям на внешнюю сторону ладони. Руки мы очищаем заклинанием после каждого пациента, и всё же лучше перестраховаться. Сильно устала. Только не ври, лучше отдохни, пока есть возможность. На последнем слове Милиса делает акцент, видимо, что-то знает, не что-то, а конкретно то что волну нечестие направляют орахарские шаманы. Сняв губами горько-сладкое зелье с руки, качаю головой. Нет, я не устала. Блиizzard, искусница Вагар права. Отдохните, я отпускаю вас на полчаса. Спасибо, мне это не нужно. Иди перекуси, настаивает Милиса. И смени или почисти мантию. На моей одежде кровь. Я только сейчас это замечаю. Подхватив сумку, следую за госпожой Вагар к дальней стене зала. где устроили импровизированную столовую. Пока давлюсь хлебом и варёным холодным мясом, взятыми из корзины, наставница коротко обрисовывает ситуацию. Дальше будет хуже. В бой вступили орохоро. Говорят, несколько племён объединились, чтобы взять гарнизон. Если это так, недоученным боевикам придётся туго. Ничего больше не слышно. Ты о своих друзьях переживаешь, догадывается женщина. Прости, таких сведений у меня нет. Поела? Теперь ступай переоденься, живо. Окорик подстёгивает к действию. Не забыв сумку, выбегаю из зала перемещений, оказавшись на улице, пьянею от свежего воздуха. Кровь, страх и ещё раз кровь вот чем пахнет возле телепортов. Мышцы требуют движения, и я не снижаю скорости бега, несусь, не разбирая дороги, что бегу куда-то не туда, осознаю только в академии По привычке отправилась не в общежитие, где прожила не так уж долго, а в главный учебный корпус. Если на первом этаже, где находятся входы в хранилища ингредиентов для зелий, встречается немало спешащих людей, то второй и выше уже пустуют. Кабинеты и коридоры словно вымерли, ни одной живой души. Я не планировала здесь оказаться. Нет, но раз уж я тут, по сознанию я знает, что делает. Разумеется, почётного караула возле не спящего ока нет. Все боевики защищают Вышеград, и я беспрепятственно вхожу в обитель Эрдессы Эмилии, получив на то разрешение. Дух артефакт снова ждёт у столика, накрытого на две персоны. Только на этот раз, вместо чая со сладостями, на нём стоят блюда посытнее. Ещё дымящаяся первая и каша с мясной подливой. Разделите со мной ужин, Саннея. Ужин Невольно удивляюсь я. Мы с Милисой взламывали дом Ораша ранним утром, когда искусник перед парами принимал нормативы у боевиков четвёртого курса. Как же незаметно время пролетело, и я шла по парку, не замечая, что уже вечер. Ешьте, адептка. Вкусная и полезная еда повышает работоспособность. Есть совсем не хочется, но спорить с артефактом страшнее, чем с Милисой. Заметив, что дух даже видимость не создаёт, что то же есть, решаюсь спросить. У вас ведь хранятся данные на всех студентов, когда-либо учившихся в академии. Естественно, а также на всех искусников, преподававших здесь. В глазах неспящего ока загорается интерес. В архивах остаются слепок ауры, отпечаток тока магии и образец крови. Дело в том, что я подозреваю одного из преподавателей в страшных преступлениях. У меня есть биоматериал нерождённого ребёнка. Я хочу отыскать его отца. Моя собеседница резко подаётся вперёд. Вас кто-то обидел? Нет, нет, не меня, спешу разуверить её и тихо со стодом объясняю. Случайно присутствовала при выкидыше у куртизанки. У меня есть серьёзные опасения, что наш преподаватель преднамеренно спровоцировал его. Немного помолчав, Рдса Эмилия требует: "Давайте свою находку. Займусь проверкой, пока вы ужинаете". Как можно есть в такой ситуации? Я бы не смогла проглотить и кусочка ещё каких-то полгода назад, а сейчас душа огрубела, и меня почти не выворачивает наизнанку. Вот, Рдса Эмилия, я подвергла его заклинанию стазиса. «Баночка с уликой всегда в сумке, с которой я практически никогда не расстаюсь. Пока я с трудом пережевываю ставшую безвкусной едой, дух занимается стеклянной емкостью, раскрывает ее и зажимает в ладонях. Текут минуты ожидания, тревожные и тягостные». «Неожиданно», — признает неспящее око. Тошнота подкатывает к горлу. «Ох, создатель! Все-таки декан Ораш? Жаль!» «Орош?» — поражается артефакт. «А он здесь при чем? Я видела на месте преступления его орден — серебряную птицу!» — бормочу потерянно. «Все же не выходит из головы его кандидатура. Сияющего сокола за особые заслуги перед Отечеством? Но он есть у еще одного искусника Академии — у Ларсера Каррая?» «Нет, только не он! Пожалуйста!» «Кажется, мое сердце останавливается!» в глазах темнеет. "Но это не корай", приводит меня в чувство спокойный голос артефакта. "Что? И ни Орош, ни кто из преподавателей академии не имеет отношения к этому несчастному комочку. Тупик. Моё глупое расследование приносит только разочарование, горечь и понимание, что подозрения оскорбили хорошего человека. И от этого ещё хуже. Я его не вижу." Тем временем продолжает Эрдесса Эмилия. На нём защита или его обраста крови и слепка ауры нет в базе. Могу подобрать лишь похожие: Аестос, Эйлерт Фрайт. И успокоившееся сердце сжимается в предчувствии новой беды. И Эйнер Гарден. Да, он подходит больше всего. Выдавливая из себя чуть слышный шёпот: "Так это Гарден. Я этого не говорила". Хмыкает не спящее око. Эмоции мешают думать. Да, Саннея. Увы, больше ничем не могу помочь. Я покидаю главный артефакт Вамп. Едва не забыв сумку, полную необходимых целительных вещей. Биологический материал у Лику, оставляю Эрдесе Эмилии. Как-то не до него сейчас. Столько потрясений и все в один день. И, наверное, впервые в жизни я так сильно запутываюсь. Здравомыслие отказывает. Я не могу построить ни одной маломальски нормальной догадки. Со слов Ока выходит, что Карицу изувечил мужчина, близкий родственник Гардона, а кто ему ближе и роднее отца? Граф Эктор, мерзкий, отвратительный, лживый человечишка. Святоша, который не отвечает за свои поступки. Сына он признал, когда тот стал взрослым, и готов поклясться под давлением обстоятельств, а не по доброй воле. Мне больно и тягостно. Отец Гардана, и он сам не один и тот же человек. Две разные личности, но кровь ведь одна, порченная, злая кровь, и она даст о себе знать вновь, хоть бы и спустя поколения. У жцелителей об этом хорошо известно. Родителей мы не выбираем, а вот детей, каким будет физическое и душевное здоровье будущего ребёнка, Часто зависит только от нас самих. Что ж, можно посочувствовать той девушке, которая согласится стать женой Эйна Рагардена, сильного мага и замечательного парня, но с дурной наследственностью. Бедный мой друг. Не знаю, как долго я плачу меж корней замшелого, покорёженного временем дерева. Хочется вцепиться зубами в бугристую кору, чтобы не взвыть Лишь свое временное мысль о том, что моя помощь нужна в телепортационном зале, помогает справиться с болью. Успокоившись, убрав следы слез с лица и почистив заклинанием мантию, возвращаюсь на свое место. Напарник не ругается за длительное отсутствие. Кивком головы указывает на очередные воздушные носилки, выплывающие из телепорта. Раненые, умирающие, навеки уснувшие при переходе. Их так много. Стоны сливаются в один, лица смазываются в одно большое пятно, и череда повторяющихся действий: обезболить, диагностировать, остановить кровотечение, подстегнуть регенерацию, передать дальше и начинать по-новому. Раненые, умирающие, не перенёсшие переход, отдавшие жизни молодые ребята и матёрые боевики из гарнизона, но больше тех, кому мы успеваем помочь. Время тянется смолой и сыпется песком сквозь пальцы, когда разум тупеет от часто повторяющихся действий, из тени во вспыхха появляется очередной гайрус, застрявший между эпостасями. Я делаю, как показывал напарник, руки на гору меха и поток чистой силы. Оборотень распутывается, и я обмираю при виде знакомого лица, искривлённого болью и паникой. Рич, что с ребятами? Телепорты, что не лайнит, не слыша мой вопрос о друзьях. Закрывайте. В гарнизон прорвались орохоро. В зал переходов. Да, закрыть, приказ Ораша. Упоминание имени человека, которого я оскорбила подозрениями в омерзительных поступках, подстёгивает хлыстом. Куда вы, Блиizzard, беспокоитесь, напарник? На 10 телепортационных арок. Сейчас один пространственник, да и тот, как вскоре выясняется, практикант. Вы слышали приказ, скорее, что вы делаете, Аруна, мечущегося у круга управления мага. Отключаюсь, вытащите накопитель и всё. Не дожидаясь, пока он послушается, ногтями выковыриваю камень цвета сапфира. Дура, с объездной стройки или вообще сломаешь. Не обращая внимания на мага, подбегаю к следующему телепорту. Да с той же ты ненормальная. Он хватает меня за мантию, пытаясь оттащить от арки. Отпустите! В любую минуту здесь будут орохоры. От пространственника помогает отбиться лайнет, отшвыривая его в сторону. Помогите кто-нибудь, или сюда придут орохоры. На крик реагируют единицы. Раненых много, и бросать их нельзя. Просто вынимайте синие камни, кричу помощникам. Ничего с Аркой не случится. Кто-то даёт мне нож. И следующий накопитель вытаскиваю, не ломая ногти. Хотя спешим изо всех сил, но все равно опаздываем. Вторая с конца зала арка вспыхивает, выплевывая серокожих существ с четырьмя руками. Один, два, три, четыре степняка. Создатель, какие они огромные. Не ниже двух с половиной метров с широкими торсами и бугрящимися мышцами. А кулаки, пять моих, если сложить их вместе. Как они не запутываются в конечностях, с лишними парами рук, а шесть пальцев, а четыре фаланги там, где у нас три, а скулы шириной с мою ладонь и плоские носы. Я в ступоре, анатомические отличия завораживают. Лайнет, обернувшись кошкой, вмиг оказывается рядом с незваными гостями. Вы потаси зверя Он атакует гигантов, рывя зубами и кромсая когтями их полуголые, увешанные амулетами из костей и клыков тела. Оборотень не единственное препятствие на пути Орохоро. Несколько искусниц защищают своих пациентов энергошарами и энергокопьями. Налетев на неожиданное препятствие, степнеки немного теряются. К оборотню присоединяется ещё один маг в форме воина гарнизона. Он сильно хромает и пошатывается от кровопотери, но приходит на помощь студенту. Нападающие вооружены саблями и топорами, и только один посохом. Но этот степняк стоит всех остальных. Его чёрная палка швыряется прицельными молниями. Шаман и неплохой. Он не только атакует наших защитников, Но и прикрывает сородичей воздушными заслонами от магических атак целительниц. Лови. Боевик гарнизона, не взирая на рану, уничтожая одного из противников, и ногой толкает его саблю. Клинок скользит по гладкому полу гигантскому коту, и тот грациозно, потратив секунды на превращение в человека, подхватывает его. Против стали шаман не умеет ставить физические защиты, и защитники теснят оставшуюся троицу подальше от нас. Справившись с шоком, вспоминаю, что часть телепортов продолжает работать. Мысленно взывая к покровителям и самому создателю, вдоль стеночки крадусь к ещё активным аркам. Четверо орохоро. Это и так много. Новых не надо. Я уже втыкаю нож в гнездо, в котором сидит накопитель, и тут новая вспышка озаряет помещение. Не успела. Ещё враги. По глазам бьёт острая синь, временно ослепляя Когда зрение возвращается, задыхаюсь от ужаса. Это не степняки, это наши, Карай и Гарден. Ноги отказывают, и я сползаю по арке на пол. Ох, создатель, если бы я была чуть быстрее, Карай и Гарден, проходящие через телепорт, погибли бы? Или в лучшем случае их выкинуло бы где-то в горах? В своём потрясении почти не наблюдаю за тем, как искусник и адепт разбираются со оставшимися степнеками. Все силы уходят на то, чтобы встать на ноги и доделать начатое, вытащить последние накопители, вернуть их в гнёзда недолго, поэтому лучше выполнить приказ Ораша. И я не ошибаюсь. Телепорты активны, с ходу интересуется Карай, когда последний Орахора связан магическими путами. Я, кажется, становлюсь излишне кровожадной. Меня поражает, что преподаватель их не убил. Нет, это ненормальное, вытащила все накопители. Я беднячий стажёр-практикант. Она вам приказ передали? сухо обрывает искусник. Да, почему девушка выполнила вашу работу? Оставив ошарашенного телепортиста, жадно хватая ртом воздух, Карай разворачивается к нам с ребятами. Целы? Да, искусник в один голос отвечает парни. Блиizzard, вы как? В порядке. то, что Карай переживает и обо мне, уже не удивляет. Я помню, что он испытывает слабость к целительницам, угодившим в неприятности. Наших спасителей хочется затискать и зацеловать от радости, но вместо этого делаю лучшее для них, залечиваю все раны, даже незначительные, и щедро делюсь с Гарданом собственным резервом. Лайнету порция силы уже перепала, когда я помогала ему определиться с обликом. Спасибо, тихо благодарит Гарден. Взгляд синих глаз притягивает, и я с неохотой отнимаю руку от тёплой груди парня, разрывая телесный и магический контакт. Раньше мне не очень нравилось опустошать свой резерв для кого-либо. А вот сейчас у нас с ним редкая, но в целом обычная совместимость магических потоков. А к Караю подойти не решаюсь, да и не нужно. Его подпитывает магией кто-то из старших целительниц. Сложно сказать, сколько проходит времени, прежде чем искусник даёт разрешение вернуть накопители на их законные места. Пространственник что-то бормочет себе под нос, когда арки начинают работать без дополнительных настроек. Стыдно признаться, но меня немного забавляет его растерянность. Получается, мне известно о телепортах больше, чем ему. И неудивительно. Ведь я дочь изобретателя накопителей для пространственных арок, и как же я рада, что когда отец рассказывал о своих достижениях, слушала его всегда с неподдельным вниманием. Возобновившие работу телепорты впускают поток новых раненых, и снова череда повторяющихся действий: обезболить, диагностировать, остановить кровотечение, подстегнуть регенерацию, передать дальше. И конца края этому нет. Просвет наступает, когда гарнизон получает подмогу. Боевики герцогства Альнир совершают из десяток переходов через телепорты, чтобы поскорее добраться до Вышеграда. Представляю, с какими зелёными лицами бедняги вываливались из арок после изнурительного марш-броска. Целители, силы духа не уступают боевым магам, работают, не щадя себя, вычерпывают резерв Е2 не до капли. Студентов отпускают раньше, как только останавливают прорыв. Мы идём спать, а опытные коллеги продолжают истелять последних раненых и проверяют тех, кто уже попал в лечебницу. Почти двое суток на ногах. Я сама себе напоминаю ходячий труп, заколдованный некромантом на выполнение монотонных действий. Так что, получив приказы идти отдыхать, с облегчением его исполняю и в своей комнате теряю последние силы, засыпая, ещё не коснувшись головой подушки.